Всё было хорошо, снилась Рита. Она взмахнула руками, как большая красивая птица, и взлетела, а Арсений за ней. Он вдруг обнаружил, что летать совсем не нетрудно, и вовсе незачем надрываться, суматошно колотя воздух конечностями. Надо только захотеть, и взмоешь воздух. Это так просто, и ничто не давит, и дышится легче. А у, люди!» Вы там, внизу, мелкие букашки, чинуши, корабельные секретари, люди-толпы, кичащиеся своими ничтожными правами. Делайте, как я. Ах, не можете. Так чего же стоит ваша спесь? На что годятся ваши права? Ведь право взлететь. И взлететь выше других есть у каждого. Ну же, ну! Надо только захотеть, слышите вы. Очень сильно захотеть, а остальное придет само. Неужели вы можете только мечтать и завидовать, где же ваша способность по-настоящему страстно желать? Эх вы, люди! Рита куда-то исчезла, напрасно он искал ее глазами. Он поднимался все выше и становилось все холоднее. Вдобавок его начало трясти в турбулентных потоках. На миг Арсений ощутил ужас, поняв, что совершенно не умеет управлять своим телом, и сейчас же увидел Дженкинса. Тот почему-то не летал, а стоял возле кровати и ожесточённо тряс Арсения за плечо. Подъем. Вас ждут великие дела!» «Как ты вошел? спросил Арсений, не заметив, что ненароком перешел на «ты» и начал жмуриться, прогоняя сон. «Однако легче мертвого добудиться», — сообщил Дженкинс, — вошел. вошёл». «А замки отключились?» «Вообще все отключилось!» «Кроме аварийного освещения!» «Гравитация тоже! Чувствуешь, как легко!» Дженкинс подпрыгнул, свечкой взмыл к потолку и начал опускаться с медлительностью воздушного шарика. Засмеялся. «Чего ждешь? Одевайся! Великие дела не могут ждать вечно!» «Это ты отключил?» Арсений нашарил сорочку и с третьей попытки попал в рукава. «Я не я, какая разница?» Дженкинс был невероятно доволен собой. «Слушай дальше. Отключились системы жизнеобеспечения. Но это ладно, сутки-двое протянем, без них не помрем. Хуже другое. Точнёхонько на нас летит камешек» метров двухсот в поперечнике, и будет здесь через три часа с минутами, потому что системы наблюдения и внешние гравитаторы тоже вырубились. Да одевайся же!» «Понял свою задачу». Пока Арсений лихорадочно застёгивался, Дженкинс успел выпалить подробности. Обыкновенная космическая глыбобродяга, каких каких в Рое пруд-пруди, сидела на близкой орбите, и номинально входила в реестр потенциально опасных объектов. Следили за ней давно. Изначально она не представляла большой угрозы. Ее просто хотели подцепить гравитационным лучом и перевести на другую орбиту, превратив опасность столкновения с обитаемым астероидом из маловероятной в нулевую. Рутинная процедура, выполнявшаяся прежде сотни раз. Служба противометеоритной защиты предпочитала Авралом превентивные действия. Сбой произошел в наименее подходящий момент. Одна за другой посыпались системы, отключился луч. Но большая считалка еще действовала какое-то время. Результат в вычислении новой орбиты космической глыбы был страшен. Чуть больше трех часов до столкновения. Место ударного контакта почти точно над турцентром. Энергия соударения — Более чем достаточно для обвала сводов бывшей шахты и полного разрушения технического обеспечения. Следствие? Выжившие в дальних тупиках позавидуют мертвым, Им придется умирать медленно, задыхаясь в темноте. Быстрые спасательные работы вряд ли возможны. А Атлант? А Не успеют даже на форсаже. Они сейчас по ту сторону планеты и вне роя. Арсений запустил пальцы в волосы. «Зачем ты это сделал?» «А что я такого сделал?» В глазах Дженкинса прыгали веселые чертенята. «Подумаешь, — совратил младшего оператора большой считалки. Думаешь, он самоубийца? Он шутник и в деньгах нуждается. Ему тут скучно. В действительности глыба пролетит в километрах в полутора от поверхности, а мы на нее полюбуемся». Красивое, наверное, зрелище. «Фиктивная катастрофа!» — прозрел Арсений. «А ты что, мечтала настоящий?» «Не дрейф, опасности нет. Все проверено и перепроверено. Живее, не то опоздаем. И учти, сейчас начинается твоя работа. Только твоя. Я в стороне. Я обычный испуганный турист. Твоя задача — мужественно сеять панику». И мужественно ее предотвращать. Справишься? Постараюсь. А дальше: Полезешь в аварийную шахту и странишь замыкание. Что, а меня это не касается? Захочешь, разберешься, там и младенец разберется. На самом деле, те кабели вообще ни при чем. Система должна автоматически переключаться на резервные. Но пусть считается, что в программном обеспечении была дыра. Тем временем мой шутник запустит одну свою программку-имитатор. Улавливаешь? А в общих чертах. А подробно тебе знать и не нужно. Помурышь толпу как следует. Заставь подражать и полезай в шахту. Держи. В ладонь лег крохотный флакончик. А это еще что? Краска. Седая. Выкрасишь ею головы, вылезешь из шахты, все ахнут. Ну, как не ходатайствовать перед начальством о награждении такого смельчака? А походишь седым до конца круиза, ничего с тобой не случится. А мой шутник разорвёт контракт и смоется. Здесь еще не скоро поймут, что произошло на самом деле. А когда поймут, будет уже поздно. Сто против одного, что местные власти предпочтут не раздувать дело. Ну чего ждешь? Вперед. Коридор. Слева почаще. Двери номеров люкс. Справа пореже двери суперлюксов. Один гиперлюкс в торце. Непривычно скупое аварийное освещение. Бегом, колотя по пути во все двери. Дженкинс веселился вовсю, поребячий, радуясь удачной шутке и малой тяжести. Оттолкнулся от пола, тараканом пробежал по стене. Арсений летел гигантскими прыжками, стараясь лишь не шарахнуться макушкой о потолок. В центральном холле погасли большие обзорные экраны. Действовал только малый, служебный. И огромная планета на нем, освещенная сбоку, походила на гигантский чебурек. Сияло внутреннее кольцо, там и сям висели мелкие луны. Тускло светилась пыль. Персонала никого. Дженкинс подмигнул. Оно и понятно. Инженерам и техникам не до туристов, а стюарды не то попрятались, не то их никто не удосужился разбудить. Оно только к лучшему, с любой точки зрения. Туристы высыпали в неглиже недовольное ворчание только что проснувшихся, возгласы удивления, испуга. «Милый Арсений, что случилось? О, я летаю! Барон, поймайте же меня скорее!» «С удовольствием! Господин офицер, будьте так любезны объяснить нам, что, собственно, происходит. Это странная побудка!» «Возмутительно! Учебная тревога, наверное, они тут на периферии всегда рады развлечься за наш счет. Безобразие! Не знаю, господа, как вы, я пошел спать». «Господа, предложите же кто-нибудь даме халат. Холодно ей в пеньюаре. Почему света нет? Кто здесь ответственный?» «Господа, прошу внимания». Всю веселость с Дженкинса рукой сняло. Играл он отлично. Арсений готов был поклясться, что Дэнди отчаянно трусит. У него даже лоб вспотел, а челюсть прыгала. «Это я взял на себя смелость разбудить вас. По-моему, что-то случилось». «Что случилось? Что?» «Дамы и господа, спокойствие!» Петушиным фальцетом крикнул Арсений. Прочистив горло, поправил тембр. «Думаю, для тревоги нет никаких оснований». «А что случилось? Я сейчас узнаю. А вас прошу спокойно разойтись по номерам и не впадать в панику». Дженкинс из-под тяжка подмигнул ему, одобряя. Слово «паника» Вне зависимости от контекста, было как нельзя более кстати. Для подведения человеческой психики к опасной черте лучшего слова не придумано. «Мы останемся здесь», — взвизгнул кто-то. «Нет, пойдем и выясним все сами. Мы имеем право знать, что нас ждет, а они не имеют права скрывать от нас». «Нет, пусть идет Мичман. Господа, господа, пусть идет Мичман». Арсений вздел руки, требуя тишины. Заткнуть рты всем без исключения, понятно, не удалось. Но его хотя бы слышали. «Да, конечно, он пойдет и все-все выяснит. От члена экипажа Нахального скрывать ничего не станут. Он вернется и обо всем расскажет. При том непременном условии, что уважаемые леди и джентльмены явят собой образец выдержки и хладнокровия. Без основания все равно ничего не изменит к лучшему, и может только осложнить положение, если оно и вправду серьезно. Договорились?» Дженкинс чуть заметно кивал. «Молодец, всё идёт как надо. Ты держишь их в должном градусе напряжения. А теперь иди, послоняйся где-нибудь вне поля зрения и скорее возвращайся». Арсений сделал больше. Поднялся на служебный ярус, наткнулся на мрачного охранника, пропущен не был, но выслушал мнение. «Кажется, дрянь дело». подробности Цербер не знал, но Арсений сумел вытащить из него мнение о том, что накрылась вся система, включая, возможно, и внешнее слежение. От этой печки уже можно было плясать в разговоре с туристами. Но главное, Арсений запасся свидетелем. Если последует разбор, можно будет указать источник общей информации — А в частности он Арсений додумал сам, у него вообще развитый аналитический ум. А уж когда он учуял подозрительный дымок из аварийной шахты, у него отпали всякие сомнения в целесообразности немедленных действий. Кстати, надо как-нибудь незаметно выяснить у Дженкинса, где она находится, эта чертова шахта.